166. Следует утвердиться в непреложности и глубине понятия «вседостижимости». Во времени достижимо все. Между поставленной целью и отправной точкой сознания лежит какой-то отрезок времени. При наличии беспредельности этот отрезок, каким бы длинным он ни был, он все же конечен и мал. Но дух беспределен. Потому все достижимо, если поставлена цель, и дух твердо решил цели достигнуть. Во времени даже гору можно горстями переносить. Во времени все достижимо. Нет такого Бога, который когда-то не был человеком и не прошел по ступеням эволюции жизни, как бы он ни был высок.